Глава двадцать пятая. К сожалению, все мои попытки достучаться до разума Белинды ни к чему не привели. Наоборот, она только сильнее на меня обиделась, вплоть до полного молчания с ее стороны. А еще она мудрила развернуть ситуацию таким образом, что в итоге во всем оказался виноват я сам. От возмущения таким поворотом я уже сам обиделся на Мел. В итоге весь вечер, ночь. И начало утра мы провели в демонстративной тишине. И только когда мои сенсоры засекли сильную личность, которая, не скрываясь, приближалась прямо к нам, мы, наконец, более-менее помирились. Ну, как помирились? Просто перестали обсуждать спорный вопрос, отложив его в дальний ящик. Прибытие гостя было слишком важно, чтобы отвлекаться на сторонние темы. Доброе утро путникам! С легкой улыбкой на лице произнес с колоритной внешности мужик, выйдя на берег озера рядом с нашей палаткой. «Меня зовут Симон Галилеянин, и я так понимаю именно о вашем прибытии», предупредил меня мой хороший друг и ученик Хайци Эйбип. Одетый то ли в халат, то ли мантию, обладатель кристально чистых голубых глаз и цепкого взора при разговоре поглаживал свою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 Добрый день. Осторожно поздоровалась Мелинда, а я лишь молча приветственно кивнул головой. Нас зовут, я знаю, – перебил ее добродушно Симон. Мелинда, она же Люси Хей, помощница и бывшая ученица Гермеса, который, кроме того, что является хранителем, еще и служит одному из вечных в качестве хамелеона. Ну а вы, молодой человек, Артем Возницов в котором до сих пор живет личность одного из известных хранителей ангелов под именем ланцелот в прошлом близкого друга и соратника повелителя демонов кцлькуатля да и еще у нашего артема фея с интересным именем мэй очень сильная фея надо заметить и хотите вы оба лишь выжить в мирах излучения либо найти способ вернуться к нормальной жизни в средних мирах. Я ничего не забыл». «Эм... «Как бы все верно», слегка растерянно произнесла Лавелинда, бросив быстрый взгляд в мою сторону. «Но откуда?» «Откуда я все знаю?» усмехнулся Симон. «Все очень просто. Перед тем, как сделать свой выбор и пойти на крайние меры, Хейси прочитал разум, и память вас обоих, а затем отправил мне весь пакет данных. Увы, но ваша защита разума в тот момент была, мягко говоря, слабой. Впрочем, у вас, девушка, она до сих пор эфемерна. А вот у молодого человека явно кто-то помог навести порядок в защите разума. Хм... Судя по всему, постарался искусственный разум. Я прав? Да. В этот раз уже я растерянно кивнул головой. «Вы что, можете читать мои мысли и память?» Мрачно глядя из-под лобья на гостя, спросила Мелинда. «Могу», — легко согласился Симон. «И более того, любой из обращенных сможет. И причина не в том, что вы не умеете ставить защиту, а в том, кто вас учил ее ставить. Вы ведь уже давно размышляли над темой странного блока защиты производства вашего учителя. Уберите его, и никто из обращенных не сможет прочитать вашу память и мысли. Да, но... Зачем? Недоуменно произнесла Мелинда, пребывая в этот момент в шоке от услышанного. О, нет, вы не так поняли, добродушно усмехнулся Симон. Ваш учитель не хотел вас подставить. Этот блок очень хорош против... Захвата разума демонами. По сути, он против них и создан. Вот только у него есть одно слабое место, которым, впрочем, могут воспользоваться только обращенные из-за нашей специфической силы. Так что как раз в этом случае никакого злого умысла у вашего учителя не было. А что за выбор сделал Хейти? Вмешался я со своим вопросом в их обсуждение. Почему-то меня очень сильно волновала судьба того, кто нам помог. Он решил умереть. Спокойно пожав плечами, довольно произнес Симон. О, что? Это мрады?» – Удивленно уставился я на него. Конечно, улыбнулся он еще шире. Наконец он смог осознать себя в мироздании и принял верное решение. Ведь он не просто так умер. Он подарил. Вам время, и не только вам. Всем средним мирам Хейти подарил еще немного жизни и спокойствия. Я молюсь за него предсоздателем, ибо он достоин лучшей жизни в другом месте. Мой друг заслужил себе спокойное перерождение в будущем и, возможно, стал еще на один шаг ближе к Создателю. Очень... — Странное понятие верного решения, — негромко прошептал я, пораженный услышанным. — А чего же? — иронично спросил Симон и тут же сам ответил. — Вы просто пока еще не осознали своей цели в жизни, вот и не понимаете. Но, если позволите, я просвещу вас. После этих слов гость уселся прямо на землю и приглашающим жестом указал нам напротив себя. Не то, чтобы я хотел его слушать, но, учитывая мое состояние после услышанных новостей, мне нужно было время, чтобы переварить и осмыслить шокирующие слова гостя. Так что я просто присел, пребывая при этом в своих мыслях. Был, похоже, была ошарашена не меньше меня, потому неосознанно села рядышком, облокотившись на мое плечо и обняв мою правую руку. Рано или поздно, Любой живущий живущих задается вопросом «А зачем он, собственно, живет?» Отстраненно и задумчиво произнес Симон. «Зачем нужны все эти циклы? перерождения, создание вселенных и планет? Да и вообще, зачем нужно само мироздание? Кто-то считает, что смысл его жизни – самой жизни. Кто-то в чем-то более приземленном виде силы, любви, денег и подобном». Но все это лишь примитивное понимание вопроса. Ибо, не зная ответа, разумные сами придумывают себе ложную цель. «А вы, значит, знаете?» – сарказмом спросила Мел. «Знаю», – легко согласился Симон. «Меня иногда не просто так называют сыном Создателя, хотя это и не совсем так. Я горжусь тем, что...» Смог узреть микроскопическую часть воли его. И не только узреть, но и понять. А после распространить ее среди разумных. Ваша скромность просто поразительно, язвительно охмыкнула милинда Что есть, то есть, опять легко согласился он. Я вижу намного дальше и глубже, чем обычный разумный. Возьмем, к примеру, вашу проблему. Мелинда хочет ценой своей жизни и личностью вернуть Артема в нормальное русло жизни, а сам Артему хочет любой ценой сохранить те отношения, что у вас есть сейчас. И вы оба правы, хотя и не до конца озвучили друг другу свои истинные мотивы. Мелинда уверена, что жизнь в мирах излучения принесет вам только боль и страдания, и она абсолютно права. Вы вдвоем слишком лакомый кусочек для всех обращенных, чтобы вас так просто отпустить. Даже если у вас с моей помощью выйдет сбежать от идущего по вашим следам Альмасиха и его банды, то рано или поздно они все равно вас найдут. А если не они, то другие. Спокойной жизни у вас не будет, и это неоспоримый факт. При этих словах Мелинда с победным видом посмотрела на меня. Я же только тяжело вздохнул на эти слова. Они логичны, но принять я их не могу. Между тем Симон продолжил. Артем же смог уловить миг счастья в своей жизни. И этот миг настолько сильно отразился в его душе, что жить без тебя. Симон пристально посмотрел на Мелинду. Он просто не сможет. Для него лучше боль и страдания вместе с тобой, чем жизнь без тебя. И вот тут уже прав он. Боль от того, что любимого человека нет рядом, сильнее любых пыток и испытаний. Особенно, когда понимаешь причину утраты. Казалось бы, у этой проблемы нет решения, но это не так. Например, Мелинде, я могу предложить вариант простого решения. прямо сейчас убью Артема, а после поглощения его силы и части своей отправлю тебя в средние миры, где ты сможешь жить нормальной жизнью. Так, устроит. Все это он произнес спокойно и размеренно, создалось впечатление, что он может сделать это прямо сейчас легко и просто. У меня даже шевельнулась мысль о том, что это действительно. «Идеальный выход. Вот только я понимал, что Мэл без меня так же будет плохо, как и мне без нее. Так что это явно не выход». «Нет», – резко замотала головой Мэл и, закусив губу, недовольно бортнула. «Но я поняла, что вы имеете в виду». «Вот и хорошо», – улыбнулся Симон. «Что же касаемо Артема, то он и так все понял и осознал». Вот только это все равно не решает вашу проблему. Так что же делать дальше? Всю жизнь убегать и прятаться или рискнуть и вернуться к нормальной жизни? Если вы о слиянии душ, то я против. Сразу отбросил я предложение Симона под осуждающим взором Мелинды. Я не это имел в виду, покачал головой он, спокойно добавив. Слияние душ... Это путь в один конец и только для одного из вас». «А есть способ отличный от слияния душ?» Удивленно спросил я, опередив Мэл буквально на мгновение. И «Есть!» Глядя довольно на нашу реакцию, произнес Симон. «Но для этого вам придется пройти серьезное испытание, а после уверовать в силу Создателя и его замысел». «Звучит не очень убедительно», – неуверенно произнесла Мелинда. «Оно звучит не только неубедительно, но и имеет слабые шансы на реализацию. С другой стороны, эти шансы сотни раз выше, чем при слиянии душ. Еще больше запутал нас Симон. Но сначала вернемся к тому, с чего начали, к смыслу жизни». «А это тут при чем?» – не выдержав, перебила Мелинда. Иногда, чтобы понять что-то нужно, заглянуть за грань возможного. Но это невозможно без понимания сущего, рассудительно произнес Симон, поглаживая свою бороду. Такое понимание я и хочу вам дать. А после расскажу, как его применить на практике. Так что, рассказывать? Да, не очень уверенно кивнул я головой, переглянувшись с Мелиндой. «Что же, пожалуй, начнем с истории», – задумчиво поглаживая бороду, произнес неспешно Симон. «Когда-то очень давно, когда только произошел разрыв времени-пространства, а вселенные рождались с помощью больших взрывов одна за другой, в мироздании существовал лишь только один разум. Имя ему – Создатель» мне неведомы причины, толкнувшие его на последующее действие, но я знаю точно, что эти причины и есть великий его замысел, который мы сможем понять, лишь вернувшись в лоно общей сущности. В этом месте он отрешенным взором посмотрел на нас, а после перевел взгляд куда-то в небо. Создатель разделил свою сущность на многие души, что стали основой, для рождения в одном из миров центра мироздания различных разумных раз намного позже этих разумных обозвали изначальными теми кто был не только первыми но еще и ведали отчасти последних мыслей самого создателя а также обладали частью его великой силы именно с помощью неё они создали многие миры и целые Вселенные, используя шаблон, оставленный Создателем. Собственно, из-за этого все параллельные миры весьма похожи между собой. Но после они пошли еще дальше. Теперь уже изначально делили свои души на части, а затем смогли реализовать замысел Создателя по рождению новых душ там, где никто не сможет им навредить. Зачем они это делали, нам неизвестно. Но нам известен результат. Появились вечные, что продолжили путь своих прародителей еще дальше, основав сначала средние миры, а после и молодые, в которых мы сейчас и находимся. Естественно, с каждой ступенью схождения сила разумных становилось все меньше и меньше пока не стали рождаться самые обычные разумные, без какой-либо силы. «Все это звучит как легенда, а не как реальный факт», – недоверчиво возразила Мелинда, слух высказав и мои собственные мысли. «Это я еще молчу по поводу бессмысленности такого поступка». «Это есть легенда о зарождении разумной жизни», – спокойно согласился Симон. «Но я все же продолжу, с вашего позволения». Я на это лишь равнодушно пожал плечами. Что же касаемо замысла Создателя, то тут вы не совсем правы, покачал укоризненно он головой. Как я уже говорил, истинный смысл скрыт от нас, но это не значит, что нет ответа на простой вопрос. Зачем? Ответ есть, но он лишь тень истины. Все дело в том, что Создатель ощущал некую странность своих, мыслах и дабы осознать причину разделил свое сущее на многие части именно поэтому все разумные отличаются друг от друга но а вечные только еще сильнее провели грань различий между разумными что значит провели грань заинтересовавшись спросил я именно они ввели понятие границы между своими мирами и остальными Медленно ответил он. Чтобы попасть в их мир, нужно пройти цикл испытаний в молодом, потом в среднем, а после и в древнем мирах. Конечно, сейчас можно схитрить и самому пересечь эти границы, но раньше такой возможности не было. Когда-то только те, кто познавали истину, могли переродиться из молодого мира в средний, постепенно постигая себя и развивая свою сущность. Разумный двигался дальше в цикле перерождений среди миров, но все рухнуло в один момент, раз и навсегда, изменив распределение. «Эм... И что же случилось? Не выдержав минутной паузы, вмешался я. Случилось то, что вечные исчезли, но при этом они оставили здесь своих помощников. «Богов, которые намного позже стали демонами и ангелами», – задумчиво ответил Симон. «Да, но как-то не сходится с тем, что я слушал раньше», – возразил я. «Вроде как вечные все еще здесь и весьма активно, по-видимому, влияют на окружающих». «Это не те вечные, что были раньше», – улыбнувшись, ответил он. Эти обладают их силой, но не их разумом. Увы, но я не знаю, кто сейчас называет себя вечными. Они сильны и многое могут, но их поведение и стремление вмешиваться во все глобальные дела очень сильно отличается от миролюбивых и благожелательных бывших вечных. Те, кто были с нами давным-давно, проповедовали мир и процветание Никогда в жизни они бы не стали стравливать разумных друг с другом и уж тем более не допустили бы влияния излучения на молодые миры. Для них каждая жизнь была священной. К себе они пускали только тех разумных, кто смог отринуть свои низменные желания, став выше как душой, так и мыслями. Они очень высоко ценили, познавших истину мироздания и веру Создателя, а точнее, в самих себя, как его часть. Ибо Создатель – это мы и есть. Он в каждом из нас и во всех одновременно. Если это так, то почему тогда существуют эти самые новые вечные? Почему начал было агрессивно возражать я, но был остановлен жестом руки? если ты о воле создателя или обозначальных с вечными то ответ одновременно сложен но при этом прост с какой то грустью в голосе произнес он они решили что их желание участвовать в управлении процессом просветления разумных несет в себе больше вреда чем пользы почему удивился я если постоянно убирать из общества «Лучших его представителей, то рано или поздно останутся только те, кто при всем желании не смогут увидеть путь к просветлению», – нравоучительно ответил он. «Вечные осознали свою ошибку, но не смогли найти решение, а потому просто ушли». «Какое-то странное решение для столь мудрых существ», – язвительно вмешалась Мелинда. — А вы, молодая леди, видите решение этой проблемы? — усмехнувшись, спросил Симон. — Как привести все души к просветлению, при этом перестав выбирать лучших? — Может, для начала перестать вмешиваться в их жизнь? — ехидно ответила Мел. — Вот они и сделали то, что вы предложили, — хмыкнул Симон, а Мелинда только и смогла что открыть и закрыть рот. — М Да. Опять сама же себя посадила в ловушку. Вечные ушли из жизнеразумных, но, видимо, даже среди них оказались те, кто решил, что оставляет нас плохая идея. Или же просто увидели другой способ решения. Не знаю. Допустим, недовольно и ворчливо вмешалась Мелинда. Но вы-то откуда все это знаете? Сомневаюсь, что вам столько же лет, сколько... И вселенной. И правильно сомневаешься, добродушно улыбнулся Симон. Я, конечно, уже давно не веду счет своим годам и векам, хотя прожил долгую жизнь. Просто когда я увидел цель своей жизни в просвещении разумных, встречных на своем пути, то время перестало играть для меня хоть какую-то роль. А знаю я все от своего учителя, а тот, в свою очередь, от своего и так далее. «И все это время вы живете только в молодых мирах?» – удивилась Милинда. «Нет, конечно». – все так же улыбался он. «Мне просто не повезло. Оказался однажды не в том месте и не в то время. Сначала очутился в ловушке, что...» Выбросило в меня в молодых мирах, а после попал под излучение, но смог его пережить. И уже тут увидел, что в вере в создателя местные обитатели нуждаются даже больше, чем в остальных мирах. Вот и решил остаться, а не отправлять свою душу на очередной виток перерождения. К тому же это позволило мне увидеть многое под другим углом. а это... «Дорогого стоит!» «Все это, конечно, очень интересно», – сыруней в голосе произнесла Мэл. «На какое отношение это все имеет к нам?» «Иногда, чтобы осознать истину, нужно просто научиться верить». «Непонятно к чему произнес Симон». «Когда придет время, вы осознаете правоту моих слов. Просто знаете». Создатель в каждом из нас, и если вы сможете обратиться к нему, он вам поможет. Может, не так, как вам хочется, но со временем вы осознаете, что ничего не происходит в мироздании без воли его. «Если это так, то значит и все новые, старые, вечные, все смерти и страдания тоже по воле его?» – задумчиво спросил я. Если каждый из живущих есть часть его самого, то, естественно, все происходит по его воле. Хорошее и плохое, доброе или злое, спокойно согласился он. Вот только Создатель в великом замысле своем оставил нам свободу выбора, как именно распоряжаться дарованной силой. Так что не следует пенять на зеркало колесами. Вступаем в дерьмо, ибо виновато не зеркало, а тот, кого мы в нем видим. А можно без философии и конкретно по делу?» Поморщилась при этих словах Мелинда. «Вы говорили, что есть способ вернуться в нормальные миры». «Говорил», — улыбнулся Симон. «И более того, вы уже готовы к тому, чтобы его узнать» пока вы еще не осознали того, что я сказал, но в глубине души вашей проклянулся росток истины. Все же не зря, Хайти увидел в вас потенциал. Возможно, именно вам суждено открыть глаза богам и разумным в средних мирах на правду. От этих слов Мелинда скривилась, словно от какой-то кислятины, а я же задумался. Хотя все звучало странно и верилось трудом, но что-то на уровне инстинктов или даже глубже не давало мне вот так просто откинуть в сторону его слова. «Но я вижу, что вам уже надоели нравучения, старика», — насмешливо продолжил он. «Что же, давайте перейдем к делу. Эта планета не совсем обычная. Если вы заметили, то тут нет разумных». Более того, тут никогда не было цивилизации людей или кого-либо еще, но при этом в центре материка, на котором мы сейчас находимся, располагается древний храм, что своими размерами напоминает больше гору, чем здание. Согласитесь, это странно. Строение есть, а вот следов того, кто его возвел, нет. Кто-то из вечных постарался, Равнодушно пожала плечами Миленда. «Нет», – улыбнулся Симон. «Его возвел кое то посерьезнее. Один из изначальных». «Зачем?» – задал я логичный вопрос после того, как Симон опять замолчал на пару минут. «Это строение собирает энергию эфира, а после резонирует с душой каждого, кто туда заходит», – задумчиво произнес он. Магия рун здания настолько сильно связана с мирозданием, что каждый присутствующий начинает слышать глаз Создателя. Может, так оно и есть, а может, это всего лишь иллюзия. Но одно совершенно точно. Тот, кто пройдет по коридору сквозь храм, сможет увидеть решение любой проблемы или задачи. Именно таким образом я в свое время осознал свой путь. Правда? в другом мире и другом подобном храме. И не только я увидел ответ в конце туннеля. Многие узрели новое для себя, а кто-то даже изменился полностью. Что-то я не слышал о подобном строении, с подозрением уставилась на него Мелинда. И это неудивительно, тяжело вздохнул Симон вечные либо прячут подобные этой планеты либо уничтожают сам храм конечно они уничтожить не могут ибо то что возведено изначальным невозможно разрушить но что толку от храма который летит в просторах безжизненного космоса вот и получилось что только тут в молодых мирах еще можно найти подобные планеты да но почему «Тут нет разумных», – вмешался я в их разговор. «Хороший вопрос», – впервые став абсолютно серьезным, разнес Симон. «Все дело в притягивании огромного количества энергии. Каждый раз, когда излучение эфира перестает питать храм, он тянет энергию откуда только может. В результате любой маг умрет в мучениях, каким бы сильным он, Не был а обычный человек, уснят от такого давления прекрасным сном навечно. Прррр. Какой ужас! Передернула плечами Мелинда. Это не храма, убийца какой-то. Меч не может быть палачом, только тот, кто его держит, убивает. Философски ответил Симон. Храм всего лишь инструмент. И как именно он будет работать, зависит от того, кто его включает. Например, в средних мирах храм просто стоял бы и никому не мешал. Более того, там разумные живут спокойно многие века и тысячелетия. Но иногда кто-то включает храмы. Я не знаю кто, уже давно ищу, но не могу найти ответ, кто и зачем запускает эти храмы. Более того, если тут в молодых мирах храм питается излучением, то, например, в средних и древних он начинает тянуть энергию из самого мироздания, отчего на планете извергаются вулканы, а огромные цунами сносят все на своем пути. Ну, хоть что-то вам известно, ехидно попыталась поддеть его Мелинда. Уж не знаю почему, но она его. Боялась и, видимо, в качестве защитной реакции начинала язвить. Я это ощущал, но ничего поделать не мог. Хотя собеседник ни разу не продемонстрировал свои силы или недобрых намерений, но чего то я был уверен в том, что сила его просто огромна. Возможно, даже больше, чем у того же самого Хейти. «К сожалению, это так и есть», – нахмурившись, согласился он. Но, видимо, наша встреча не просто так произошла именно на этой планете. Кажется, сам Создатель хочет, чтобы вы прошли испытание. С чего вы взяли? Невольно вырвалось у меня. А ты сам подумай. Опять, как и раньше, улыбнувшись, произнес он. Каковы шансы того стечения обстоятельств, что вы встретили моего ученика именно тогда? когда я решил посетить этот храм. Насколько реально совпадение того, что Хейси решит не только вам помочь, но и отправит вас сюда. К тому же я обычно посещаю подобные планеты довольно редко. И еще реже удается найти действующий и включенный храм. Тебе не кажется, что слишком много совпадений и случайностей? Случайности, не случайные, почему-то побледнев, произнесла Мелинда, сжав при этом мою руку. «Может и так», — согласился Симон. «Но я все же думаю, что каковы бы ни были планы вечных, они вряд ли смогли бы дотянуться и сюда. Слишком уж сложно даже для них, да и смысла в этом нет. С другой стороны, как я уже и сказал...» «Возможно, сам Создатель решил вам помочь». «Что-то непохоже», – неуверенно произнесла Мелинда. «Да и как нам поможет этот храм? Мы что, его пройдем и получим ответ на вопрос, как сделать Артема опять обычным человеком?» «Думаю, все будет намного сложнее и при этом проще», – задумчиво произнес он. Но я уверен в том, что если у вас выйдет пройти туннель испытаний, то вы решите свою проблему». «Выйдет?» – зацепился я за это слово. «Естественно», – спокойно ответил Симон. «Ничто в этом мире не дается просто так. Вас ждет внутри храма серьезное испытание вашей воли и желание достигнуть цели. И если хоть раз вы...» «Дрогните под напором храма, то в тот же миг очутитесь на его пороге и больше никогда в жизни не сможете в него войти снова». «Как-то не верится в то, что какое-то строение может решить наши проблемы, но, думаю, попробовать стоит», – С сомнением в голосе произнес я. Мелинда согласно кивнула и уже спокойнее прижалась ко мне, уютно устроившись в моих объятиях. Симон с благодушной улыбкой смотрел на нас, при этом рассказывая, как найти этот самый храм и как попасть внутрь. Как оказалось, это далеко не простая задача, ибо в этот храм никто уже давно не входил, а значит, все его входы засыпаны землей и полностью закрыты растительностью. Более того, входить нужно было с определенной стороны. Только ближе к обеду наш гость закончил выдавать нам инструкции и, попрощавшись, ушел. Как он заметил, за нами по пятам следует банда обращенных во главе с Альмасихом. Более того, эта банда уже в этом мире и на этой планете. И если он останется с нами, то нас легко обнаружит сенсор банды. А так он постарается задержать их поиски. Правда, Симон честно добавил, что не собираются с ними драться и даже встречаться. Потому он дальше сам по себе, а мы должны торопиться, если не хотим попасть в лапы к обращенным. Так что, как только он ушел, мы, не теряя времени, собрали вещи в пространственный карман Мелинды и отправились в полет к столь загадочному храму. Особой уверенностью в том, что нас не обманули, У меня не было, но другого варианта, что делать, я не видел. Собственно, смысла нас обманывать я тоже не видел. С такой силой, как у Симона, он мог бы нас скрутить без проблем сразу, как нашел. Он ведь даже мысли и память наши мог читать. Ну, точнее не наши, а Мелинды. Но и этого более чем достаточно.